15 6356 км над северным полюсом. Грунты из Альтнера ещё спали крепким сном, а в аварийческом поле уже кипела жизнь. Однако в этот день им пришлось встать раньше обыкновенного, потому что третий вагонётка, который должна была их отвезти на внешнюю станцию, отправлялась со острова у 0,6 часа, чтобы поспеть на кольцевую станцию за час до отхода марсианского корабля. Почти все марсиане были уже в сборе на месте отправки, когда туда прибыли Грюнты и Зальтнер. Большинство присутствующих было им уже знакомо и все любезнейшим образом приветствовали их. Тут же был и врач Хилл. Людям предстоял первый полёт по аборигенскому полю, если не считать того насильственного, который они совершили на своём воздушном шаре, и наблюдение над ними представляло для Хилла огромный научный интерес. К тому же было неизвестно, как отразятся на них эти непривычные условия, и не понадобится ли врачебная помощь. Между тем, Грунт и Зальнер уже не проявляли никакой неловкости, вступая в помещение, где господствовало уменьшенное тяготение. К своему удивлению, они увидели, что здесь марсиане уже сняли меховые воротники, которые обычно надевали, когда выходили на остров, и одеты только в домашние платья. Хилл предложил им также снять плащи, так как до возвращения выходить уже не придется. Обога нетка и кольцевая станция, разумеется, хорошо отапливаются. Зальнер напрасно искал глазами Ла и Зе. Уже раздался сигнал к отправлению, когда Ла поспешно вошла и поздоровалась с присутствующими. Ее взгляд точась устремился на Зальнера, который быстро к ней подошел и хотел протянуть ей руку, но она положила обе руки ему на плечи и нежно заглянула ему в глаза. Это шело мило его. Он должен был собраться с мыслями, потому что знал, что такое приветствие принято только между очень близкими друзьями или возлюбленными, и приблизительно имеет то же значение, что у людей поцелуй. Но её взгляд сразу придал ему мужества, и он ответил тем же, причём к его великой радости ему посчастливилось дотронуться до её плеч руками. Не слишком высоко он скинул их и снова снять их, не теряя равновесия. Только тогда Когда ее розоватые мерцающие волосы коснулись его пальцев, он вздрогнул, как от прикосновений электрических искр. Все остальные уже входили в вагонетку. Хиль вел его до грунта. Ла взял заальт на раза руку, чтобы помочь ему по странной лестинке взобраться в вагонетку. Прежде чем ступить на лестинку, он еще раз оглянулся, чтобы посмотреть, не идет ли Зе. Не сегодня, сказал Ла, угадав его мысль. Ее вы увидите завтра. Сегодня вы должны удовольствоваться мною. Для объяснения времени уже не было. Чиновник за первую вагонетку, подняв спускную дверь, через которую только что вошли путешественники. Как только вагонетка была заперта, раздался второй сигнал. Марсиане быстро разошлись по узким боковым отделениям, находящимся вдоль стен. Группа Изальтер получили указание, как им следует расположиться на своих местах. Чтобы не упасть во время движения вагонетки, им надо было вставить ноги в отверстия особых подставок, приделанных к полу. обеими руками крепко ухватиться за скобки боковых стенок, спиной прислониться к обитой чем-то мягким стене, а голову сунуть в углубление между подушками. Хотел бы я знать, что будет дальше, сказал Зальтнер. Надеюсь, что нам не придется такими мумиями простоять здесь целых два часа. Это не надолго, сказал один из марсиан. Как только прозвучит колокол и потухнет свет, держитесь как можно крепче, а главное не шевелитесь, пока опять не станет светло, добавила Ла. слепо повинуюсь вам. Но зачем? Грунта хотел что-то спросить, но тут раздался сигнал. Свет настолько ослаб, что можно было увидеть лишь те места, где висели лампочки. Затем послышался глухой треск. Пассажиры получили легкий толчок и сразу почувствовали себя точно прикованными к полу. Это происходило потому, что под вагонетку был подведен резервуар с сильно сжатым воздухом. В момент разряда вагонетка была подброшена и устремилась вверх по аборищескому полю со скоростью тридцать метров в секунду. Сила тяготения в поле уже не действовала. До этого момента внутри вагонетки господствовала обычное для марсиан тяготение, теперь же оно было совершенно уничтожено. Чувство, охватившее людей, нельзя было назвать ни неприятным, ни очень сильным. Оно походило на то ощущение, которое бывает в ванне, стоя только разницей, что воды вокруг не чувствовалось. С ним можно было довольно быстро привыкнуть. Замечался только лёгкий прилив крови к голове. Лампы снова засветились, и несколько марсиан осторожно вышли из своих отделений. Им нравилось чувствовать себя совершенно невесомыми. Их забавляло, что они могут, слегка толкнувшись от пола, подняться до самого потолка и, оттолкнувшись от потолка, снова спуститься на пол или без всякой поддержки совершенно свободно парить в воздухе. Зайтом не прочь был последовать их примеру. Нула настойчиво посоветовала ему пока еще не трогаться с места, потому что безопасное передвижение в этих условиях было невозможно без длительной подготовки. Сама же она предложила двум своим спутницам потанцевать. И вот три грациозные фигуры, взявшись за руки, витали вокруг комнаты ловкими движениями, отталкиваясь то от пола, то от стен. В своих развевающихся шарфах они напоминали сказочных эльфов, идущих воздушные хороводы в лунную ночь. После танца они снова разошлись по своим местам. Гронте вынул из кармана зрительную трубу и, держа её в вытянутой руке, разжал пальцы. Труба, не падая, повисла перед ним в воздухе. Он не мог устоять перед соблазном испытать чувство невесомости и решил выйти из своего отделения. Но не успел он поднять ногу, чтобы сделать первый шаг, как тотчас потерял равновесие и начал барахтаться в воздухе, напрасно стараясь попасть на пол. Было уморительно смотреть, как этот серьезный человек дико болтал руками и ногами, и Зальнер был очень рад, что последовал совет ула и избежал подобной участи. Только с помощью нескольких марсиан удалось спустить грунта на пол и во дворить его на прежнее место. Ничего, сказал он, надо все испытать. Тут снова раздался сигнал, и все разбежались по своим отделениям. След за этим погасли лампы за исключением одной, тускло мерцавшей как раз посередине комнаты. Но яс свет был так слаб, что все окружающие предметы оставались в полном мраке. А теперь, что же будет? спросил Зальтнер. Хилл ответил ему: до сих пор сила земного тяготения была нейтрализована, и мы в течение шести минут равномерно поднимались исключительно под влиянием полученного нам металочка. Таким образом мы достигли высоты около десяти тысяч метров. Здесь уже воздух достаточно разрежен, и подъем может быть ускорен. Теперь в поле преобладает сила против тяготения, и мы падаем вверх кольцом. Вы должны будете сами заметить, что наша скорость всё увеличивается, потому что высота нашего падения стремительно развивается. И действительно, Гронт и Зальтер вскоре стали испытывать то чувство, которое прежде бывало у них при очень ускоренных спусках воздушного шара. Казалось, будто пол ускользает из-под ног. "На «Да что же это, какой ваш плузальтер? Мы летим вниз?" "Конечно, мы падаем. "Это смело, да. Но не вниз, а вверх, то есть прочь от земли. Но я ведь чувствую, что пол опускается подо мной". "Совершенно верно. Но где же, по-вашему, находится земля? Разумеется, в однами ошибаетесь. Вы теперь стоите вниз головой, как антипод. Земля находится над вашим черепом, а ноги обращены к кольцу внешней станции, куда направлено наше падение". "Ах, милейшела, вы окончательно хотите сбить меня с толку". Она только засмеялась ему в ответ. Стало снова светло, нося они покинули своё отделение спокойно, как у себя дома, стали передвигаться по вагонетке. Преблизительно через полчаса после отбытия из земли путешественники по сигналу снова должны были вернуться на свои места. Вагонетка достигла теперь наибольшей скорости, и значительная часть пути была уже пройдена. Пора было позаботиться об уменьшении скорости и о регулировании её для того, чтобы летательный аппарат остановился как раз внутри кольца. ре этого снова было восстановлено земное тяготение. Но здесь на этой высоте оно не обладало такой силой, как на полюсе, и приблизительно соответствовало обычным марсианским условиям. На кольце же оно было в четыре раза слабее, чем на земной поверхности. Летательный аппарат напоминал теперь тело, которое было с большой силой брошено кверху, и теперь с убывающей скоростью приближалось к высшей точке своего пути. Соответственно изменению силы, действовавшей в абарическом поле, Волвоганетке должен был вторично повернуться в сторону земли. И вот этого-то поворота напряжённо ждали путешественники, стоя в своих отделениях. Как только этот поворот совершился, они снова смогли и на этот раз вплоть до прибытия на кольцо свободно двигаться по вагонетке. Летательный аппарат так плавно подходил к кольцу, что почти незаметно было, когда он остановился. Дверь в полу распахнулась, путешественники вступили на среднюю галерею кольца. Марсиане тотчас направились к двери, ведущей на верхнюю галерею. На двери была сделана надпись "Vell Lunu" (отправление на Марс). Что же касается грунта и Зальднера, то они в сопровождении Хиле и Ла прошли на нижнюю галерею, на ту самую, которая окружала кольцо с внешней его стороны. Вдоль всей этой галереи тянулся выступ, напоминающий балкон, и казалось, что оттуда можно непосредственно наслаждаться простором. В действительности же совершенно прозрачная внешняя стена отделяла зрителей от безвоздушного мирового пространства. Та часть галереи, в которой теперь находились немцы и их спутники, не была обращена к солнцу, и кольцо, находящееся над ней, всей шириной своей заслоняло от них солнечные лучи, несмотря на то, что солнце стояло очень низко. Их окружал таинственный сумрак. Только один край галереи слабо освещался луной, а на потолке над ними мерцал отраженный свет Земли. Вокруг них, над ними, сюда было глубокое чёрное небо. На чёрном фоне как тысячи спокойно светящихся точек не мерцая блестали невиданно ясные звёзды. Первые мгновения исследователям казалось, что они смотрят в глубокое озеро, в котором отражается небо. Только потом заметили они, что у их ног раскинулись со звезды южного неба, ибо взгляд их охватывал небо вплоть до шестидесятого градуса под горизонтом северного полюса. Там внизу, прямо под их ногами, блестящим диском парила земля. Она была похожа на луну в самом начале второй четверти, но можно было различить и часть, не освещённую солнцем, так как луна окутала её слабым мерцанием. Весь диск земли был виден под углом 60 градусов и потому заполнял как раз треть неба под горизонтом. Теневая граница прорезала ледовитый океан под реустьем Енисея так, что большая часть Сибири и западный берег Америки скрывались во мраке. Под дневным солнцем ярко сверкали ледники на восточном берегу Гренландии, и белым сияющим пятном из тёмных вод Атлантического океана выступала Исландия. Западные части океана и материк Америки были неразличимы. Над ними повис почти сплошной слой облаков, верхняя поверхность которого так ослепительно белела, отражая солнечные лучи, что невозможно было глядеть на неё незащищённым глазом. Но зато Европа, по крайней мере, северной её части, пристала перед восхищённымзором в самом благоприятном освещении. Благодаря тому, что в этих областях господствовало высокое давление, воздух там был настолько чист и прозрачен, что отчётливо были видны северные острова, полуострова и глубокие прорезы морских заливов. А там дальше голубовато-зеленоватыми тенями расплывались очертания равнин, но в тонких светлых полосах зоркий глаз угадывал сверкающие цепи Альп. и даже Кавказа. Более тусклым светом мерцал край освещённой части диска, и только несколько светлых точек на теневой границе выдавали закат солнца на снежных вершинах Тянь-Шаня и Алтая. В глубоком молчании стояли исследователи, захваченные этим зрелищем, до сих пор недоступным никому из людей. Никогда ещё так ясно не сознавали они, что значит вращаться в мировом пространстве на этом маленьком зёрнышке, называемом Землёю. Никогда ещё не видали они небо под собою. Марсиане оценили их благоговение, и они, приобщённые к тайнам мирового пространства, также умолкли перед лицом бесконечности. Гордые обитатели Марса и слабые создания Земли с равным смирением преклонились перед державной мощью управляющей Вселенной. Лавзела зажат на раза руку, нежно прислонилась к его плечу и указывая на самую яркую звезду под горизонтом полюса прошептала: "Там моя родина". Жальтер притянул её к себе и сказал: а там моя земля, разве она не прекрасна? Грунт вынул зрительную трубу и подошёл к самому краю галерей, откуда открывался вид на северный полюс. И он был умилён воспоминанием о своей родине, такой близкой, как на ладони лежащей перед ним, и вместе с тем такой недостижимо далёкой. Но он совсем не желал слышать того, что говорили друг другу Ла и Зальтер. Теперь, оправившись от волнения первого впечатления, Он прежде всего начал думать о том, как осуществить обратный путь по ледяным равнинам и морям полярной области. Ему хотелось воспользоваться благоприятным случаем и с этой высоты оглядеть весь путь, который он столько раз изучал по картам марсиан. Внизу, прямо под ним, маленьким пятнышком чернело внутреннее полярное море, и вооружённым глазом он мог различить находящийся на нём остров. Гронц хотел было что-то спросить у Хиля, но тот повёл его в другую часть галерей и сказал: Отсюда вам удобнее будет рассматривать землю, пользуясь одним из наших приборов, дающих стократное увеличение. А потом в лаборатории вы ознакомитесь с нашим большим телескопом, увеличившим предметы в 1000 раз. Ла долго глядела на землю, потом задумчиво и тихо сказала: Пусть ваша земля больше и прекраснее, но там мне бы пришлось умереть от вашей ужасной тяжести. И так же как ваш воздух тяжелы и ваши сердца, а я ведь нома Она повернула лицо к Затнеру, её глаза снова горели тем сознанием превосходства, которое сковывало волю человека. Но это продолжалось лишь одно мгновение. Потом черты её вдруг преобразились, ресницы опустились, над звёздами её глаз и Затнер почувствовал тёплую волну, идущую от её лица, хотя Ла уже успела отвернуться. Зачарованный её близостью, он нагнулся к ней и прижался губами к её шее. Ла вздрогнула, Затнер уже испугался, что обидел её. Но она обратила к нему лицо, озарённое счастливой улыбкой, и позволила поцеловать себя в губы. "Возлюбленная моя", прошептал он. "Как счастлив я с тобою. Возможно ли о чудесное, чтобы жалкий человек осмелился любить Нуме?" Она ласково поглядела на него и ответила: "Я не знаю, что вы называете любовью и на что может осмелиться человек. Лани станет синица на человека, которому обязаны тем, что сможет вновь увидеть Ну". "Но мой друг, Иогрес, раз уж ты столь строг, не забывай, что я Нуме. Ведь я люблю тебя, я не запрещаю тебе любить меня, но только никогда не забывай. Я не понимаю этого. Если я только смею быть твоим, любовь Нуме никогда не лишает свободы, сказала Ла. Но ты меня любишь? Как могут любить Нуме? И знай, когда они любят, это касается только их одних. Я не могу объяснить этого по-немецки. А по марсиански я этого, наверное, не пойму. Но я знаю, и Зальнер прижался губами к ее руке. Я знаю, что ты. Приближение Хилье прервало его любовный шепот. Если вы хотите взглянуть на корабль, отбывающий на Марс, то надо торопиться, сказал он. Как? Уже? – воскликнула Ла. А мы еще не посмотрели в телескоп на Землю. Мы успеем сделать это перед нашим отъездом. Но тогда, может быть, в Германии будет уже вечер, сказал Зальнер. А мне бы очень хотелось. Отнюдь нет, возразил Хилье. Лучше мы с самой освободимся, и тогда там будет только четверть четвёртого. А теперь пойдёмте, время терять нельзя. Они поспешили на верхнюю галерею, но всё же пришли слишком поздно. На корабль, отбывающий на Марс, уже никого не впускали. На этот раз Грунд и Изальну пришлось только издали полюбоваться им. После отбытия межпланетного корабля заведующий верхней станции инженер Хру повёл своих гостей в лабораторию, чтобы в большой телескоп показать им Землю. Но демонстрация была прервана неожиданным известием о том, что к кольцевой станции приближается внеочередной правительственный корабль Гло. Нужно было немедленно приготовить кольцевую станцию к прибытию корабля, и в связи с этим пришлось ускорить отправку лагонетки на полюс. Руся дечно попрощался с Грудным и Зальтнером и пригласил их через 3 дня снова посетить его станцию, чтобы на этот раз уже подробно осмотреть следующий отбывающий на Марс межпланетный корабль.